Глава шестнадцатая. «Спасибо», — говорю сдержанно и вежливо. Стараюсь сделать вид, что не знаю, кто она. Боюсь сорваться. Девушка приятная на вид, но почему-то сразу мне не нравится. Ещё и блондинка. Не люблю их. Вечно строят из себя дурочек, но потом оказываются теми ещё суками. Интересно, что она делала в свадебном салоне? Она ведь уже в браке, и свадьба у неё вроде была. Или нет? Мне кажется, оно идеально подойдёт вам. Продолжает Анна, рассматривая платье, которое я до сих пор трогала за подол. Честно, мне уже перехотелось даже мерить его, как отрезала Жаль, что я не увидела его для своей подруги. Она наверняка бы пришла в восторг от него. Так вот оно что! Она здесь из-за своей подруги. Не сомневаюсь. Приподнимаю уголки губ, стараясь быть вежливой. Пойду померю. Говорю это, лишь бы отвязаться от девушки. Она вроде ничего не сделала мне плохого, но общаться совершенно не хотелось. Поворачиваю в сторону голову и надеюсь, что Карина, нахватав платьев, обратит на меня всё своё внимание. Но нет, она продолжила выбирать дальше, не замечая нас. Выдохнув, перевела взгляд на Шевцову. Она явно что-то хотела спросить у меня, но не решалась. Немного замявшись, она всё-таки произнесла, улыбнувшись. «Можно ли глянуть на вас в нём?» Этот вопрос выбил из колеи, что я даже не сразу поняла, как кивнула, согласившись. Зачем? Не знаю. Растерялась, увидев её голубые глаза. Чистые, и красивые. Сама девушка выглядела молода но морщинки на её лице выдавали её возраст. Ей наверняка было около тридцати. Никогда не интересовалась ею, несмотря на то, что носила бельё от её бренда. Пошла к примерочным, и Шевцова последовала за мной. Оказавшись около удобных диванов, на которых восседали три девушки, Анна обратилась к ним как к своим подругам, спрашивая, не заскучали ли они без неё. Те начали отвечать ей, отшучиваясь. Проигнорировав заинтересованные взгляды, устремлённые на меня, зашла в свободную кабину. Слышала, как незнакомки шушукались и шептались явно про меня, но мне было плевать. Мне хотелось просто купить это платье и, наконец, отвязаться ото всех. От Веры, Ромы и отца. Скидываю с себя блузку и юбку, оставаясь в одном белье. Снова её бренд. Кажется, пора начинать искать другой. Этот резко мне разонравился. Грудь не кажется такой красивой, как раньше, в чашечках лифчика, а трусики сидят неудобно, вызывая дискомфорт. Пролезаю в платье, поправляю его и застёгиваю. Благо, застёжка была сбоку, а не где-нибудь на спине. Хотя участь могла быть ещё хуже, шнуровка. Но мне повезло. Платье, правда, оказалось очень красивым, и оно идеально село на мою фигуру, подчёркивая небольшую грудь и приподнимая её вверх. Пояс очертил тонкую талию, хорошо выражая бёдра, по которым ткань мягко струилась вниз. Оно не было пышным, что меня обрадовало. Не любила теряться в юбках, чувствуя на себе тысячу одежек Завершением были рукава-фонарики, сделанные из лёгкого фатина. И всё это украшено блёстками. Поэтому сейчас я сияла ярче новогодней звезды. под цветам салона они красиво переливались, делая из меня сверкающую даму. Наверное, его я и возьму». Осмотрев себя в зеркале и поправив волосы, вышла из примерочной. Хотела показаться только Карине, шаги которой услышала ещё несколько минут назад. Она молча и терпеливо ждала меня, держа в руках ворох одежды. И, увидев меня в этом платье, одобряюще выпятила вперёд нижнюю губу. «Во! Конфетка!» — выставила большой палец вперёд, осматривая меня с ног до головы. «Как шикарно сидит!» — воскликнула какая-то незнакомая девушка из компании Анны, на мнение которой мне было наплевать. Наверняка, как только они уйдут, начнут полоскать меня меж собой. Такова суть всех девушек. Но с Кариной мне повезло. «Надо брать», — говорит консультант, который появился из ниоткуда. «Впервые вижу, чтобы невеста нашла свое платье в самом первом. Обычно нужно перебрать весь салон, чтобы найти подходящее. Только вот подол вам нужно будет немного укоротить». Поворачиваюсь на 180 градусов и снова смотрюсь в зеркало. Выглядело красиво, даже очень. Не сразу узнала себя, никогда не думала, что надену его, особенно так скоро. Вот и всё, точка невозврата. Платье почти что куплено, свадьба чуть меньше, чем через три недели. Отступать назад нельзя. «Ой, у меня же и фата для него есть подходящая!» За спиной восклицает девушка-консультант и неожиданно убегает. Карина на это лишь прыскает от смеха, чем заставляет меня улыбнуться. Валерия, сотрудница салона, имя которой увидела на бейджи, вернулась обратно так же быстро, как и испарилась, и несла в руках фату. Лёгкую, красивую, но в то же время такую обычную. Она подходит ко мне, загораживает мне зеркало и просит немного наклонить голову вперёд. Делаю это, смотря на подол своего сверкающего платья, которое будоражит всё тело. Проклятие, я скоро выхожу замуж. Готово, смотритесь, мне очень нравится. Да тебе всё, что угодно понравится, лишь бы продать. Не успеваю поднять взгляд на зеркало, как слышу знакомый голос, от которого все внутренности сворачиваются, причиняя боль порождая внутри странные чувства опасности, именно её, потому что, услышав эти нотки, сразу же поняла, кто это был. А от этого человека исходила именно эта аура, от которой хотелось трястись, дрожать и упасть, протирая коленями пол. «Мне тоже». Грубый голос с хрипотцой проникает в уши, заставляя холодок пробежаться по спине. Вздрогнула, когда посмотрела в зеркало и увидела его, того, кто снова невольно появился в моей жизни, сам того не ведая.